Неужели так мало сейчас хороших актрис? Я подарила и отослала Инне Чуриковой книгу Алисы Коунен, надписав «Книгу великой трагической актрисы нашего времени с уверенностью увидеть в вас ее преемницу» Фаина Раневская. Мне нет и полувека, сорок с лишним. Я жив с тобой и Господом храним. Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним. Мне есть, чем оправдаться перед Ним. Стихотворение Высоцкого. Маргарите Алигер стихи эти нравились чрезвычайно. Она мне их записала по памяти. Он был у меня. Он был личность. С И. Сергеевной Савиной мне довелось играть в одном спектакле. Оговорилась. Не признаю слова «играть» в нашей актерской профессии. Скажу «существовать» в одном спектакле. Это была первая встреча, в которой я полностью убедилась в том, что моя партнерша умна, талантлива. Для меня партнер самое главное. Она была настолько правдива, настолько убедительна, что мне было трудно представить себе ее иной. Но тут же вспомнила пленительную даму с собачкой в кинофильме, вспомнила ряд других ее работ в кино и театре иного плана, и мне стало ясно, что я встретилась с большой актрисой большого дарования и очень этому обрадовалась. Талантливая Елена Камбурова. Услыхала ее однажды по радио, и я туда писала о ней с восхищением. Ее преследуют за хороший вкус. Телепередачи недавно увидела актрису Ниолову. Два больших отрывка большой актрисы. Позвонила в театр. Ее телефон мне не дали. Она была у меня. В ней есть что-то магическое. Магия таланта. Очень нервна, кажется даже истерично. Умненькая. Славная, наверное, несчастна. Думаю о ней, вспоминаю. Боюсь за нее. Она мне по душе, давно подобной в театре, где приходится играть, хотя я не признаю этого слова в моей профессии, не встречала. Храни ее, Бог, эту Ниолову. 1 марта 80 -го года. Если окружение богема, она погибнет. Вчера вечером она мне позвонила. Опять все думала о ней. Сочетание в ней инфантильности с трагическим. Вызывает во мне восхищение талант ее и сострадание к ее беззащитности. Огорчает то, что помочь ей я бессильна. Ей нужен учитель, а я не умею. Она с собой не умеет, да и не хочет сделаться такой, какой должна быть. 2 марта 80 -го года. Тяжко стало среди кабатинов. Бероева любила, его не стало. Театр — невыносимая пошлость во главе с Завадским. Тошно мне. У меня сегодня особый, счастливый день. Позвонил Райкин, он ведь гениальный. Он сказал, что хотел бы что-то сыграть вместе со мной. Горжусь этим, очень горжусь. Что-то значит хорошее во мне есть, в актрисе.